подпёр голову рукою и смотрит на меня. «Ваше Преосвященство, указываю рукой на тела обоих монахов. Похоронить бы их. Понимаю, что на ближайшем кладбище рискованно. Шпионы ордена могут заметить, вскроют могилы. Кто их знает? А вдруг сумеют как-то понять, от чего умерли они оба? Так может быть... Похороним их где-то в другом месте. Надеюсь, я очень на это надеюсь, ваше Преосвященство, что церковь не посчитает их жуткими грешниками, недостойными погребения в освященной земле. — Не скрою, — отвечает мне епископ, — такая мысль была. — Была? — Отец Варшани. Он сказал, что для него было бы особой честью в этом случае быть похороненным даже на помойке, лишь бы рядом с их могилами. И его поддержали все. Обоих братьев похоронят на кладбище Барского монастыря. Это великая честь. Не надо считать нас закоснелыми, и закостенелыми догматиками, сын мой. А скажите, ваше Преосвященство, брат Монрике непростой монах? В письме он написал епископ. Да, он им являлся уже двадцать лет, даже больше. Епископ Монрике возглавлял всех братьев, которые изучали уловки, Наших извечных противников Они изучали мельчайшие детали Обрядов и ритуалов врага Искали рецепты противоядий Все целители церкви подчинялись ему А чего же его никто так и не называл? Три его предшественника На этом поступали от рук наемных убийц. слишком многих не устраивает деятельности наших скромных тружеников, особенно, когда она направлена на искоренение колдовства и зельеваря, ни для кого не секрет, что очень многие сильные мира сего. С и прибегают к таким способам и средствам, Давы заполучить в свои руки еще немного власти. Поэтому он никому не раскрывал своего истинного звания. Вот так и дожил. Стук, стук, стук. Кто бы мне раньше сказал... что пивные кружки можно использовать таким странным образом. Оказывается, можно. В отличие от городских харчевен в замке они металлические, и олова. И достаточно толстенные. Про дно вообще молчу. Вот сижу сейчас в лаборатории около очага и курочую на мелкие части уже третью. Отломанные кусочки бросаю в тигель. Там уже поблескивает расплавленный металл. Ну вот, третьей кружке амбец. Хватит материала для заливки. Должно, по идее. Поднимаю с пола четвертую кружку и ставлю ее в лохань с водой. Предварительно я уже обтесал с нее ручку и все прочие ненужные финтифлюшки. По высоте слегка подрезал. Слишком высокая, мне ни к чему. Снаружи молотком набил часть обыкновенного наруча от доспеха. Кружка загнана в стальную оболочку. Так. Теперь туда расплавленного олова плеснем. Отлично. Начало застывать. Дно не расплавилось и стенки выдержали. Берем шипастый шарик. и опускаем его в застывающий металл. Манрике сказал, что шар разрушить невозможно. Интересно, расплавленное олово ему не повредит? Нет. Епископ свое дело знал хорошо. Шар только чуть-чуть потемнел. Провожу над кружкой клинком. Чисто, никаких испарений он не фиксирует. «Доброе!» «Еще олово плеснем!» «Хорошо! Первый шар скрылся!» «Отставляю в сторону первую заготовку и берусь за вторую!» «Через час передо мною на полу лежат три корявые металлические болванки!» «В каждую из них заплавлено по одному шару шерна!» «Ничего более надежного!» Для предотвращения соприкосновения этой отравы с окружающей средой я придумать не смог. По крайней мере, олова в ближайшие сто лет уж точно не проржавеет и не окислится. Сильных морозов здесь не бывает, так что и оловянной чумы, способной разрушить эти болванки, мне опасаться не нужно. Перевожу дух. Так, теперь перчатки долой, а то уже все руки вспотели. Новая порция кружек. По завершении всего этого процесса в моем распоряжении оказалось шесть почти одинаковых болванок. В какую из них я запрятал шары с ядом, теперь даже и самому сказать было бы затруднительно. А уж кому-нибудь постороннему и вовсе нереально. Из замка я выехал один. Свернув вправо от ворот, направляю коня в сторону холмов. Хорошо, что ехать не особенно далеко. Они подступают к замку почти вплотную. Через час я уже карабкался по крутому склону. Лошадь тут не пройдет, и никак иначе сюда уже не залезть. Только так, в раскорячку. Этот холм состоит из самых обыкновенных булыганов. Не самый я большой специалист в геологии, но похоже, что никаких ценных минералов или руды в таких камнях еще никому отыскать не удалось. Раз так, то и шансов на то, что этот холм вдруг кто-то станет раскапывать или разрабатывать, ничтожно мало. Опереться в такую даль за камнями — это совсем из ума выжить надо. Где-то по пути канули в глубокие расщелины несколько болванок. Пожалуй, сам не сумеют искать места, куда они укатились. Все как-то по ходу происходило, между делом. Ориентиров никаких, бардак одним словом, никакой системы. Сверху еще камней спихнул. Такие не осыпухи вышли. Уж под пару сотен килограммов на каждую болванку навалил. Это по самым скромным прикидкам. Цементом их еще залить. Ну уж это из разряда фантастики. Где я его здесь возьму? Да и без помощников в таком деле не обойтись. А это лишние глаза и языки, которые можно впоследствии развязать. Нет уж, лучше я в одиночку, зато без посторонних глаз и ушей. Хочешь что-нибудь сделать правильно, делай сам. Только делать в этом случае все надо без спешки и аккуратно, и следов не оставлять. Поэтому... я это звал в замок все секреты и патрули наших солдат за стенами теперь нет стало быть любой встречный враг и судьба его ожидает соответствующая но нет никого поблизости ничья голова не вылезает из ближайших кустов ничья лошадь не стучит копытами внизу глухое тут место И никакого интереса для окружающих оно не представляет. Пройдут года, обрушатся стены замка, Полетят в высоте воздушные корабли, А эти безлюдные холмы так и останутся стоять. Нет здесь ничего, что было бы интересно для человека. Дорогу тут прокладывать некуда, Разве что булыжников набирать. так этого добра и в более доступных местах навалом. Не представляю себе, что должно произойти, чтобы сюда приперлась хоть одна живая душа.